Глава восьмая. В начале нового столетия. Начало. Прошлое можно преодолеть только так, как действовал Сизиф. Он затаскивал камень на гору, камень скатывался вниз, и Сизиф вновь начинал свой путь. Стефан Хермлин. В наши дни проблематика Третьего Рейха остается главной в структуре исторической науки и исторического сознания ФРГ. Вопреки некоторым опасениям или надеждам, уверен Норберт Фрай, интерес немцев к истории Германии 33 го 45 годов отнюдь не ослабевает. Он, видоизменяется, но в этом нет никакого вреда. На лицо новое качество научных исследований, на лицо не упрощение, но усложнение их содержания. В последние годы внимание научной общественности и средств массовой информации ФРГ было привлечено к книге Гёдса Али. «Народное государство Гитлера. Грабеж, расовая война и национальный социализм». На основе интенсивных разысканий в архивах автор дал новую трактовку важнейшего феномена Третьего Рейха – массовой поддержки Гитлера и его режима. С полным основанием Фолькер Улерих утверждал, «Эта книга относится к тем редким трудам, которые по-новому привлекают наше внимание к самому мрачному периоду германской истории». Ганс Момзен – причислил работу Али к произведениям, при чтении которых учащенно бьется сердце и которые открывают новые поля исследования. В сознании большинства граждан Германии в течение нескольких десятилетий жила идея единоличной ответственности Гитлера за германскую катастрофу. Этот удобный тезис, в котором не было места категории национальной вины, надолго определил направленность господствовавших трактовок Третьего Рейха. Но нельзя не признать, что огромные массы немецкого населения в течение 12 лет были охвачены безумием, что рядовые немцы стали соучастниками преступлений режима. Сотни тысяч, миллионы законопослушных, ничем не примечательных немцев стали охранниками в лагерях, полицейскими, солдатами вермахта. Вопреки болезненно-неприязненному отношению большинства современных немцев к этой проблеме, Али вопрошает, как немцы могли допустить беспримерные массовые убийства на чем базировалась поощряемая государством ненависть против неполноценных немцев, против поляков, большевиков и евреев. В ФРГ ответственность за нацистские злодеяния возлагалась на Гитлера и на отдельных преступников, а в ГДР – на капиталистические монополии. Али дает свой ответ на вопрос о причинах многолетних успехов фюрера, о причинах поддержки его огромным числом граждан Германии, о высокой степени интеграции немецкого общества в предвоенный и военный периоды. Автор трактует нацистский режим как диктатуру услужливости по отношению к подавляющему большинству немцев. Гитлер и его приспешники каждый день покупали их открытую поддержку или, по меньшей мере, равнодушие. Программа национального социализма была не только пропагандистским лозунгом, во многом ее реализовывали на практике. Али убежден, что криминальная энергия нацистского рейха – имело воплощением симбиоз народного государства и преступлений. Нацистская идеология, подчеркивая различия вне нации, смягчала классовые различия внутри германского государства, обеспечивая миллионам немцев спокойное существование и спокойную совесть. На основании многочисленных неопровержимых архивных документов автор утверждает, Гитлеру удавалось вновь и вновь расширять базу согласия далеко за границей сторонников партии или ее избирателей. Страх перед повторением ситуации 1918 года, перед военным поражением, голодом, революцией, последующей инфляцией вынуждал диктатуру обеспечивать немцам безбедное существование, не связанное с личной ответственностью за преступления, но возможное при условии извлечения выгод из массовых преступлений. Именно эта констелляция, делает вывод Али, определила как отсутствие значительного внутреннего сопротивления режиму, так и отсутствие у немцев позднейшего чувства вины. Имущество депортированных и обречённых на смерть евреев аккуратно распродавалось по дешевке или распределялось под контролем местных партийных бонс. Холокост, заключает Али, остаётся непонятым, если он не анализируется как самое последовательное массовое убийство с целью грабежа в современной истории. Генеральный план Ост, разработка которого началась задолго до 22 июня 41 года, предусматривал вытеснение из европейской части СССР в сторону Сибири до 50 миллионов славян, место которых должны были занять немецкие колонисты. Вывоз продовольствия с оккупированных территорий СССР означал голодную смерть для десятков миллионов местных жителей. В декабре 42 года была издана директива о создании в Южной России голодной зоны глубиной от 800 до 1000 километров. Гаулейтер Украины Кох указывал в августе 42 года, Снабжение населения Украины не имеет никакого значения. Вывод Али гласит, Гитлер поддерживал среднестатистического арийца за счет подрыва жизненных основ граждан других стран. В высшей степени бесчеловечный оккупационный режим на территории Советского Союза, нацеленный на голод, нищету и смерть, был подчинен задачам будущего повышения жизненного стандарта немцев. Особое внимание Али уделяет беспощадной эксплуатации насильно угнанных в Германию рабочих. Заработанные Остарбайтерами деньги якобы переводились на счета филиалов немецких банков и могли быть получены только после победы Германии в войне. Это были, по подсчетам автора, 13 миллиардов рейхсмарок или 130 миллиардов евро. Перефразируя слова Макса Хоркхаймера, молчащий о капитализме не должен рассуждать о фашизме, Али завершает книгу собственной максимой. Тот, кто не желает говорить о выгодах миллионов простых немцев, пусть молчит о национал-социализме и Холокосте. Выводы Гетца-Али вскоре нашли убедительные подтверждения. В 2009-2011 годах были опубликованы сначала фрагменты, а затем и полный текст, дневники скромного судейского чиновника Фридриха Кельнера, 1885-1970. Он работал в Майнце на должности инспектора административного суда. За несколько дней до захвата власти нацистами Кельнер был переведен на новое место службы в заштатный провинциальный городок Лаубах, земля Гессен, где ничего не знали о его прежнем членстве в социал-демократической партии. Он ничем не выделялся из чиновничьей среды низшего и среднего рангов, исправно выполняя возложенные на него функции. Нацистские преследования обошли его стороной, но с осени 1938 по май 1945 -го года Он день за днем аккуратным старомодным почерком вел записи в дневнике. Пряча их, сохранилось 10 заполненных конторских книг большого формата, в надежном месте. Рукописи хранились в семье Кельнера. После его смерти несколько раз предлагались издателям, но не вызвали с их стороны никакого интереса. И только когда исследование проблематики Третьего Рейха вышло в ФРГ на новый уровень, вопрос о публикации был решен. У Кельнера не было других источников информации кроме наблюдения за повседневной жизнью городка и внимательного изучения нацистской, по преимуществу местной прессы. В дневнике нет упоминания о передачах иностранного радио, но Кельнер подробно фиксирует происходивший на глазах равнодушных соседей разгром городской синагоги, депортацию евреев Лаубаха на верную смерть в концлагеря, отправку в газовые камеры душевнобольных и инвалидов, преступления вермахта на территориях Польши и Советского Союза. В записи Кельнера, указывала газета «Зюддойче Цайтинг», доказывают то, что столь часто опровергается. У каждого, кто жил в Германии в 1939-1945 годах, была возможность узнать о том, что происходит, как в действительности развиваются военные действия. И никто не мог ничего не знать о преступлениях нацистской системы, включая уничтожение евреев. Уже поэтому ценность дневников Кельнера можно было бы оценить достаточно высоко. Но незаметный чиновник юридического ведомства выступил в роли серьезного аналитика и гневного обвинителя нацистского рейха. Предметом его мучений было то, что большинство немцев безгласно поддерживало режим. Он нередко задумывался о том, какой будет Германия после неминуемого краха преступного режима. Он рассчитывал на то, что его дневник окажется полезным в будущем. На первой странице дневника, 26 сентября 38 года, канун Мюнхенского сговора написано. Смысл моих записей состоит в том, чтобы зафиксировать нынешнее настроение вокруг меня для того, чтобы в будущем не возник соблазн изобразить это время как героическое и через год с небольшим, 30 июня 1939 года. Моя цель — передать потомкам подлинную картину действительности. Что касается картины духовного состояния немецкого народа, то она представляла абсолютно безрадостной. Вот судьба моей бедной, и достойной сожаления Родины. Лучшие люди живут как отшельники, у власти находятся подлые, грубые палачи. Я вынужден констатировать, что примитивность мышления немецкого народа достигла той точки, которую трудно превзойти. В мозгах сплошной туман и сплошная тьма. После нападения нацистов на Советский Союз Кельнер нашел в глубине души столь редкие для тогдашних немцев горькие и справедливые слова. Эти преступления никогда не смогут быть стертыми из памяти. Их невозможно вычеркнуть из истории человечества. Наше правительство, убийц, навека сквернило имя Германии. Каким должен быть грядущий суд над преступниками и их пособниками? Выводы Кельнера радикальны. Не существует наказания, которого достойны эти нацистские бестии. 99% немецкого населения прямо или косвенно виновны в сегодняшнем состоянии дел. Заслуживает особого внимания его предостережение. В особенности надо следить за тем, чтобы эти бандиты не уподобились хамелеонам и мгновенно не поменяли цвет своей кожи. «Какой будет послевоенная Германия?» Запись от 10 апреля 45 года. Кельнер высказывает обоснованные сомнения. Сможет ли немецкий народ по собственной инициативе создать новое государство, свободное от сумасшедших идей? В этом отношении я не очень-то оптимистичен. Мозги людей полны отравы. Немецкий народ в массе своей душевно болен, А душевная болезнь не очень трудно излечивается. Автор дневника ощущал внутреннюю сопричастность с активными борцами сопротивления. 8 мая 1945 года. Это завершающий текст дневника. Немцы, сохранившие разум и зрение, в течение 12 лет активно и пассивно выступавшие против режима, могут гордиться чувствуя, что их борьба была не напрасна. В октябре 2010, феврале 2011 в Германском историческом музее в Берлине работала выставка «Гитлер и немцы. Народная общность и преступления», которая в известной степени можно считать продолжением дискуссии о книге Гёцца Али. На страницах обстоятельного тома, выпущенного к открытию экспозиции, опубликованы статьи ведущих историков ФРГ, которые с различных сторон рассматривают больную и необычайно важную проблему массового воздействия нацистской диктатуры. По мнению Михаэля Вильта, В Германии 1933-1945 годов существовал социальный политический строй, основанный на расовом неравенстве и обеспечивавший немцам материальные и нематериальные выгоды и участие в системе власти. Это был режим, основанный на бессилии жертв и всевласти палачей, режим, условием существования которого было преследование и изгнание противников. Томас Занкюлер считает, что Третий Рейх обещал и в известной степени обеспечивал своим гражданам в обмен на готовность к согласию, основанную на самых разных причинах, социальную мобильность и расширение степени участия в общественной жизни. Продолжая тезис о готовности к согласию, историк возвращается к проблеме национальной вины и национальной ответственности немцев. Преступления на Востоке в большинстве случаев совершались самыми обычными людьми. Те немцы, которые непосредственно не участвовали в злодеяниях, Хорошо знали о том, в какую политику они вовлечены и какие следствия это будет иметь в будущем. Клаус Хеленбранд, политолог, ведущий сотрудник известной берлинской газеты Die Tageszeitung, интенсивно работая в 14 архивах ФРГ, Австрии и Чехии, обнаружил и впервые опубликовал заявления немцев, направленные в различные инстанции Третьего рейха с просьбами о возможном зачислении на должности исполнителей смертных приговоров. 482 прошения сохранились в изученных автором архивах. К 33 году относилось 72 заявления, к 39 — 69, к 43 — 26, к 45 — одно. На деле, Ризонно предполагает Хелен Бранд, таких заявлений было значительно больше. Какой же была мотивация инициативников, стремившихся обслуживать конвейер смерти? Один из них, не забыв упомянуть о своем членстве в национал-социалистической рабочей партии, в тридцать году писал, что с учетом современных законов ему доставит удовольствие быть палачом. Другой заявлял, что добровольно участвовал в исполнении смертных приговоров в оккупированной Польше. Третий напоминал о своем опыте, приобретенном в Первой мировой войне, неоднократном исполнении приказов о казнях. Четвертый посчитал особенно важным то, что он в 1918-21 годах находился в рядах черного рейхсвера, а ранее воевал против французов, англичан и негров не только с помощью огнестрельного оружия, но и посредством саперной лопатки. Некий мясник, обращаясь в 40-м году непосредственно к Гитлеру, обязывался беспощадно уничтожать тех субъектов, которые предают любимого фюрера и отечество. Ссылались и на опыт службы в охране лагеря уничтожения для евреев, и на желание найти применение в восточных районах. Были и такие, кто пытался на должности палача поправить материальное положение, пошатнувшееся во время экономического кризиса. Но виновниками разорения лавочников неизменно объявлялись марксисты. Автор уделяет пристальное внимание социальному происхождению и профессиям палачей-добровольцев. Это были немцы самых различных возрастов, от 15 до 62 лет представители низших и средних слоев населения, как раз тех общественных групп, которые активно поддерживали нацистский режим. Хиленбрандт указывает на почти полную идентичность социальных структур кандидатов в палачи и личного состава низовых организаций СС. В перечне профессий добровольцев выделяются те, кто привык иметь дело со смертью – мясники, работники боин, могильщики, санитары. Один из них полагал – Я созрел для профессии палача, потому что в течение долгого времени зарабатывал на жизнь забоем лошадей. Может быть, кандидаты в палачи были просто умалишенными? Нет, отвечает Клаус Хеленбранд. Они были нормальными или сумасшедшими в той же мере, в какой нормальной или сумасшедшей была нацистская диктатура. Убийства стали частью нормальной общественной жизни. Письма добровольцев рассказывают не только об их авторах, но и характере общества, в котором могли возникнуть такие письма. Тот же отказ от заповеди «не убий», та же паранойя безнаказанных преступлений, то же стремление извлечь из убийств материальную выгоду, что и у десятков и сотен тысяч нормальных немцев, ставших солдатами вермахта, полицейскими, жандармами, гестаповцами, надсмотрщиками в тюрьмах и концлагерях, членами СС, доносчиками. Правда, эти нормальные немцы не писали никаких прошений в адрес властей, что позволило им, тем, кто остался в живых, после войны, вновь и вновь повторять, мы всего лишь исполняли приказ. Такова, если использовать формулировку Ханы Арнт, банальность зла. Своеобразным показателем общественного понимания образа обыкновенного фашизма стал неожиданный всплеск интереса к изданному в 1947 году, уже после смерти автора, роману выдающегося немецкого писателя Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку». Книги о героической попытке индивидуального сопротивления фашизму простых людей и о гибели в застенках гестапо. В обоих германских государствах книга многократно издавалась и дважды экранизировалась, но ее подлинный смысл зачастую ускользал от читателей и кинозрителей. В 2009-2011 годах ситуация изменилась. Неожиданным стало и то, что успех романа пришел из-за рубежа, из Великобритании и США, где в 2009-2010 годах были опубликованы новые переводы. Не случайно в отзывах международной немецкой печати На выход в свет новых изданий романа говорилось не только о художественных достоинствах книги, но прежде всего об исторически достоверных свидетельствах повседневной жизни нацистского периода. Причину этого феномена автор статьи в влиятельной немецкой газете видит в изменении восприятия гитлеровского периода. В книге Фаллады представлена точная модель нацистского народного сообщества. Газета Миттельдойче Zeitung» признавала, Этот новый старый роман, автор которого скончался через несколько недель после его завершения, обладает качеством литературного и исторического документа. Примечательно мнение журналиста Клаудиуса Зайдля. Причина того, что господство нацистов длилось 12 лет, состояла не только в том, что преступная клика находилась во главе государства и его институтов. Это господство смогло удержаться потому, что слишком многие немцы были коррумпированы, аморальны и жестоки, извлекая прибыль из злодеяний режима. Публицист Себастьян Хаммеляле писал в марте 2011 года. Неподдающиеся времени величие книги состоит в том, что она показывает повседневную жизнь нацистского общества в ее грязном убожестве, в ее банальности зла. Роман вышел в свет за несколько десятилетий до исследования Али, народное государство Гитлера, в котором национал-социализм предстаёт в виде громадной машины разбоя и обогащения. Рюди Гердиц, сотрудник еженедельника Der Spiegel, заметил, «Эта книга возникла из небытия и попала в самую точку. Мир 2011 года читает роман для того, чтобы понять, как это могло случиться, чтобы рассказать о пугающей повседневности нацистского времени. Фаллада, свидетель происходивших событий, избрал средства сострадания к маленькому человеку и безыскусного реализма». Комментатор германского радио Маттиас Кусман отмечал важность того, что в романе речь идет о малом сопротивлении простых людей, которые раньше не хотели замечать. Книга Фаллады позволяет читателю оказаться по ту сторону прежних клише. 10 мая 2005 года в Берлине состоялось торжественное открытие памятного комплекса, посвященного 6 миллионам евреев Европы, уничтоженным нацистскими палачами. Это 2711, лишенных каких-либо надписей бетонных плит различной высоты. Они размещены на участке южнее Бранденбургских ворот, в сотне метров от невидных теперь руин имперской канцелярии. Эта территория близ Берлинской стены несколько десятилетий была мертвой зоной. Берлинер Цайтунг писала о единственной в своем роде попытке соорудить в центре столицы памятник, посвященный самому страшному преступлению, которое было совершено собственной нацией. Не прекращаются споры об архитектурной и этической ценности необычного, даже загадочного мемориала о его глубинных смыслах о том стал ли он и станет ли притягательным местом памяти, равно как и органической частью городской среды. Возникла целая литература, посвященная драматургии конфликта вокруг памятника жертвам Холокоста. Инициатива создания в Берлине памятника жертвам Холокоста принадлежала не представителям власти, а являлась гражданской инициативой, которая была выдвинута снизу. В 1988 году с такой идеей выступила известная журналистка Леа Рош, удостоенная медали имени Карла фон Осетского и премии имени Софии и Ганса Шöll. Сооружение этого памятника, была убеждена Рош, это долг всех немцев на востоке и на западе. ее почин был немедленно поддержан историком Хайберхардом и Екелем. Речь шла о строительстве мемориала, не имевшего аналогов в европейской культуре памяти. Русскому слову памятник Соответствует в немецком языке два значения: денкмаль символ почитания, прославления и манмаль символ предупреждения, предостережения. С самого начала имелся в виду мемориал во втором значении слова, символизирующий не национальную честь, а национальную вину и призывающий к ее искуплению. По словам еженедельника Дицайт, денкмаль говорит нам: Авель был убит, вспоминайте о нём. Но манмаль говорит нам: Каин убил своего брата Авеля. Об этом преступлении забыть невозможно. Леорож встал во главе инициативного комитета, общественной организации, деятельность которой понималась как продолжение едва отшумевшего тогда спора историков, как протест против нормализации нацистского прошлого. В публицистике призыв Леорож прямо связывался с акциями альтернативных исторических мастерских, призывавших к смене оптики исторической науки, к трактовкам нацистского прошлого с точки зрения жертв диктатуры. Мемориал должен был стать воплощенным в камень свидетельством негативной идентичности, термин предложенный Теодором Адорно и Юргеном Хабермасом. Почин поддержали Вилли Брандт, Гюнтер Грасс, Вальтер Йенц, многие представители интеллигенции леволиберального спектра. Началась кампания в прессе, шел сбор средств. Все это происходило на фоне общественного подъема, связанного с падением Берлинской стены и объединением Германии. Дебаты вокруг проекта Берлинского мемориала оказались в фокусе противоречий общественного сознания ФРГ. Пользующийся европейским признанием писатель Мартин Вальзер назвал, едва ли не под слушателей, проект памятника кошмаром, доведенным до масштаба футбольного поля, ненужной монументализации позора. Как и следовало ожидать, официальные власти ФРГ отнеслись к неудобной для них гражданской инициативе более чем прохладно. Активным противником проекта стал правящий бургомистр Берлина Эберхарт Дипген. Один из лидеров региональной организации ХДС Клаус Ландовский заявил: «Берлин не нуждается в таком памятнике». Другой высокопоставленный деятель этой партии предостерегал от превращения Берлина в город без счастья. Раздавались шумные призывы соорудить взамен планируемого мемориала монументы жертвам диктатуры ГДР и насильственного переселения немцев из стран Восточной Европы после 1945 года. Но Леа Рош была уверена в победе. «Я полагаю, что мнение народа важнее, чем мнение тех, кто выступает против памятника». У замысла памятника нашлись оппоненты и в кругах демократической общественности. Руководители музеев, созданных на местах бывших концлагерей, опасались, что значение их мемориалов будет теперь принижено. Представители союза преследовавшихся нацистами цыган, в Германии их именуют народами Синти и Рома, Заместитель председателя Центрального Совета Евреев Германии Соломон Корн выступали, впрочем, безуспешно, против глубоко укорененной в обществе разделенной памяти и иерархии жертв. Предлагалось соорудить памятник не только евреям, но и всем гражданам Европы, погибшим от рук нацистских преступников. «Все жертвы равны», — писал Ганс Дингель. Идет ли речь о евреях и цыганах, уничтоженных васфенцами, или о замученных до смерти гомосексуалистах, или о аиговистах, которые не смогли вынести мук лагеря, или о расстрелянных политкомиссарах Красной армии. Все они равны перед лицом смерти, все недостойны равных почестей. В апреле 1994 года правительством ФРГ и сенатом Берлина был объявлен конкурс на лучший проект мемориала жертвам Холокоста. Споры о памятнике далеко не случайно совпали по времени с осточенными дискуссиями вокруг выставки Преступления Вермахта и книги Даниэла Гольхагена добровольный подручный Гитлера. Тема памятника широко дебатировалась в 1998 году во время избирательной кампании в Бундестаг. В обсуждении проектом активное участие приняли историки Эберхарт Екель, Рейнхард Казелек, Рейнхард Рюруб, Вольфганг Бенц, Ульрих Герберт, Петер Штайнбах, Норберт Фрай. Предлагались различные места для строительства, в том числе площадь перед фасадом рейхстага, пустырю бывшего здания Гестапо у Принц-Альберт-страссы обсуждалась идея мемориала в виде замощенного крупным булыжником километрового отрезка одного из автобанов в центре Германии, где скорость движения не превышала бы 30 км в час, или сооружение на выделенные средства взамен берлинского большого памятника 1400 монументов в городах и селах по всей ФРГ. После продолжительных, не раз заходивших в тупик обсуждений, был отобран и рекомендован к реализации проект нью-йоркского архитектора Питера Айзенмана. Решение оказалось далеко не бесспорным. Стартовый проект трижды подвергался доработке, но в июне 1999 -го года был утвержден новым составом Бундестага. За проголосовали 312 из 534 депутатов, социал-демократы, представители партии «Зеленых», партии демократического социализма и несколько депутатов от ХДС, ХСС. В целом эта фракция, находившаяся тогда в оппозиции, в том числе Гельмут Коль и Ангела Меркель, высказалась против. Для финансирования строительства и контроля над работами решением Бундестага были созданы специальный фонд и кураторий, в состав руководящих органов которых вошли представители всех парламентских фракций, правительства ФРГ, Берлинского Сената. Из числа членов первоначального инициативного общественного комитета в совет фонда были включены только Леа Рош и Эверхард Екель, влияние которых оказалось весьма ограниченным. Один из внимательных наблюдателей констатировал, памятник погибшим евреям Европы, который был поначалу символом исторической саморефлексии народа, породившего преступление, ныне стал выражением декретируемого сверху примирения между палачами и их жертвами. 27 января 2000 года. В годовщину освобождения концлагеря Освенцем, при участии президента ФРГ Иоханнеса Рау и канцлера Герхарда Шрёдера, произошла закладка будущего мемориала. Правящий бургомистр Берлина Дипген экс-канцлер Коль предпочли игнорировать церемонию. Конфликты вокруг сооружения памятника отнюдь не прекратились. В целях экономии проект был урезан за счет уменьшения площади подземного центра исторической информации, что привело к многочисленным упрекам политического и идеологического характера. Споры разгорелись и вокруг требования непременно сохранить светский характер сооружения, отказаться от иудаистской религиозной символики в помещениях информационного центра. В апреле 2003 года начались масштабные строительные работы на участке южнее Бранденбургских ворот. Из сверхпрочного светлого бетона были отлиты первые стелы памятника. Угроза реализации столь высокого замысла пришла с самой неожиданной стороны. Архитекторы и его помощники опасались творчества уличных вандалов, наносящих при помощи распылителей краски на любую подходящую или неподходящую поверхность было решено покрыть стелы специальным отталкивающим раствором. Соответствующий, безупречный по качеству и не очень дорогой состав был предложен химическим концерном «Дегусса». Но сенсацией стало журналистское расследование, которое установило, что собственники фирмы стремятся дважды нажиться на Холокосте. Именно «Дегусса» изготовляла во время войны «Циклон-Б» для газовых камер Освенцима. Постыдный скандал удалось как-то замять. Характерно горькое признание, сделанное на заседании Куратория. В современной Германии невозможно найти крупную фирму, гешефты которой, напрямую или через предшественниц, не были бы связаны с нацистским режимом. Редкий эпизод из недавней истории ФРГ смог бы столь выразительно сказать о том, что страна все еще не освободилась от причастия Буйвола. Монумент, ставший уже привычным для Берлина, не будучи устрашающим, напоминает об ужасных преступлениях. Наверное, это один из признаков совершающегося перехода от форм преодоления нацистского прошлого, присущих прежней ФРГ, к формам решения этой задачи в условиях объединенной Германии и неотвратимой смены поколений. Стало реальностью высказанное в 1998 году Герхардом Шрёдером пожелание о таком памятнике, к которому охотно придут люди, чтобы вспоминать, чтобы дискутировать друг с другом о памятнике, который обращен не только в прошлое, но и в будущее. Может быть, именно отсутствие надписей на бетонных квадратах мемориала позволяет проецировать на их зеркально гладкие грани чувство скорби по всем людям, уничтоженным дьявольской машиной национал-социализма. Может быть. Но нельзя не присоединиться к суждению газеты Берлинер Цайтунг. Синтия и Рома добиваются сооружения монумента их жертвам, которые не могут быть признаны второстепенными. Погибшие в ходе эвтаназии должны довольствоваться установкой скромной металлической плиты. Но люди, насильственно угнанные в Германию, и военнопленные, которых преследовали и убивали как славянских недочеловеков, не удостоены и такого скромного знака памяти. Трудно забыть тот летний день, когда у себя под ногами на окраине улицы Гамбурга я вдруг увидел несколько ярко отсвечивавших на солнце металлических табличек с такими необычными надписями. Здесь жил Натан Данкроне, 1939 года рождения. Убит... 11 июня 42 -го года во Свенцах. Здесь жил Ганс Дессау, 30 -го года рождения, убит 6 декабря 41 -го года в Риге. Здесь жил Оскар Хеллер, 33 -го года рождения, убит 18 ноября 41 -го года в Минске. Что означают эти вмурованные в тротуар знаки? спросил я у немецкого друга-историка. Это Штольперштайны, в буквальном переводе на русский камни, о которых спотыкаются. На этой улице прежде находился сиротский приют для детей евреев, депортированных на верную смерть в гетто Восточной Европы. А через сотню метров на противоположной стороне улицы я увидел еще одну табличку. Здесь жил Георг Шульц, 1892 года рождения. Убит при попытке бегства 24 апреля 1937 года. Рядом лежал цветок, положенный, видимо, вчера или позавчера. Почему такое название? Ведь никто не спотыкается об эти камни. Да это и не камни вовсе, это небольшие латунные пластинки с самым простым текстом. Здесь жил, далее имя и фамилия, дата рождения, дата места депортации, если есть, то дата смерти. Все, более ничего. Но, как написал один берлинский школьник в своем сочинении, на этих камнях спотыкаются не ноги, а головы, души и сердца. А началось все с девяностого года прошлого века когда исполнилось полвека массовой депортации цыган. Художник-авангардист из Кёльна Гунтер Демник несмываемой краской прочертил на мостовых города маршруты, которыми вели обречённых на смерть цыган к железнодорожному вокзалу, а оттуда в концлагеря. Через два года в брусчатку на Кёльнской площади Радхаусплац Демник вмонтировал латунные пластинки с именами убитых в концлагерях цыган с датами их рождения и смерти, что потребовало значительной работы в архивах города. И хотя по распоряжению городских властей памятные знаки пришлось убрать, эта акция, как и последующая акция в берлинском районе Кройцберг, послужила началом инициативы Штольперштайна. Цель проекта – восстановить имена, адреса и даты жизни всех депортированных и замученных в концлагерях цыган и евреев, причем запечатлеть их на века у входов домов, где жили, смеялись и любили эти люди. Необходимо вернуть им их украденные имена, которые заменили порядковым номером в концлагере или безличной надписью на братской могиле. Иногда не удается установить адрес погибшего на известном месте его работы и учебы. И перед школами, университетами, почтовыми отделениями, госпиталями можно видеть латунные пластинки размером 10 на 10 сантиметров. Здесь учился, здесь работал, здесь преподавал. Иногда можно увидеть сразу три или четыре таких таблички. В один из лагерей смерти была депортирована целая семья. Художнику важно, чтобы прохожие остановились, задумались, встретились лицом к лицу не с абстрактной трагедией, а с конкретной судьбой, в отличие от берлинского памятника жертвам Холокоста. Каждый из табличек Гунтер Демник своими руками изготовил, укрепил на бетонном столбике и намертво вбил в тротуар. Тысячи и тысячи немцев узнают Демнига на улице, художника в рабочей спецовке, в широкополой шляпе на голове. Он склонился к тротуару. В его руках молоток, рядом лом, мастерок, зубило, ведро со строительным раствором. Сначала речь шла о погибших евреях и цыганах. Но все новые пластинки напоминают о жертвах бесчеловечной кампании в Таназии, о священнослужителях, коммунистах и социал-демократах. Гунтер Демник принадлежит к первому послевоенному поколению. Родился в 47 году. Учился в Берлине и Касселе. С 85 года его ателье находится в Кёльне. Он так рассказывает о себе. Я из поколения шестидесятников. В 68 году стал студентом в Берлине. В это время шла война во Вьетнаме. Этим временем датируется мой первый политический артефакт. Стилизованный американский флаг, нарисованный на внутренней стороне витрины. Вместо звезд — черепа. Тогда меня в первый раз на полдня посадили за решетку. Так я начал заниматься искусством в общественном пространстве. Музейное искусство я ничего не имею против, оно должно быть. Только искусство может и по-другому воздействовать на человека напрямую. Демник так излагает свою кредо. Каждый раз, когда я наношу на табличку букву за буквой, я испытываю большое потрясение. Я всегда думаю, что речь идет о человеке, о единственном в своем роде человеке. Это были мужчины, женщины. «Соседи, школьные товарищи, подруги, коллеги. И я их себе ясно представляю. Я на той самой улице, перед тем самым домом. Меня охватывает печаль, когда я устанавливаю камни памяти. Но это хорошо, потому что преодолевается забвение», — он уверен. «А человеки забывают только тогда, когда забывают его имя». Сторонник концептуального искусства, Демник убежден, что творчество может и должно существовать как будоражащее современников реальное воплощение идей социальной справедливости. Его труд подобен труду средневекового цехового мастера, который создавал свои шедевры собственными руками от начала до конца. С одной существенной разницей. Произведения Демнига обращены к самой широкой публике, им в бетоне и металле воплощены боль, скорбь и память о судьбах уничтоженных нацистами граждан Германии. Демник говорит. Ни в коем случае я не хочу открывать что-то вроде фабрики по конвейерному производству камней. А с Венцем это был конвейер, запланированное массовое уничтожение людей. Поэтому каждый камень я делаю своими руками и убежден, что только так можно восстановить память о каждом отдельном человеке. Он решительно выступает против любого присутствия в проекте рыночного начала, против каких бы то ни было признаков подчинения масс-культуре. Его акция существует благодаря небольшим частным пожертвованиям. Он принципиально отказывается от помощи государства. В интернете нетрудно найти интерактивную карту Федеративной Республики, по данным которой на конец 2012 года в 750 городах и сельских общинах Германии Демнигом установлено более 37 тысяч камней памяти. Изготовленные им памятные таблички можно встретить и на улицах Праги, Будапешта, Вены, Амстердама. Это, по его словам, самый большой децентрализованный мемориал в мире. Газета «Берлинер «Берлинерцайтунг» писала несколько лет назад. Возникает образ крупного идеалистического проекта, проникнутого доброй волей, и образ художника, который действует в соответствии со своей природой. Труд сизифа, если подумать о числе жертв, задача, для исполнения которой нужна целая жизнь. Новые заявки поступают каждый день. Частная инициатива постепенно превратилась в гражданское движение. По всей Германии люди обращаются к мастеру с просьбой разместить Штольперштайны на их улице. Сформировалось неформальное сообщество инициативы Штольперштайна. Его участники безвозмездно осуществляют нелегкие разыскания в германских и иностранных архивах, ведут переговоры с муниципалитетами, собирают деньги, ухаживают за камнями памяти, нередко охраняют их от посягательств неонацистов. По словам одной из немецких газет, художественная акция – трансформировалась в урок истории. Проект Демнига сблизил людей, принадлежащих к разным поколениям, имеющих различные политические убеждения. Штутгартские участники проекта заявляют, нет ничего хуже коллективного молчания, но, к счастью, есть люди, есть инициативы, задача которых состоит в том, чтобы рассказать о преступлениях фашизма там, где совершались эти преступления. Их звали, напоминала газета «Штутгартер-Нахтрифтен», Нахтрихтен, Адлер, Леви, Розенбаум, Зотхаймер или Штраус. До тридцать третьего года они были уважаемыми гражданами Штутгарта. Они погибли в Риге, во Свенцахме, в, в Терезинштате или в Берген-Бельзине. Такой была судьба двух с половиной тысяч наших бывших сограждан. Инициатива Штольперштайна стремится вырвать их имена из забвения. Нередко приверженцами мастера становятся школьники. Дымник так рассказывает об этом. Я много раз выступал в школах, рассказывал об идеи камней памяти и устанавливал камни вместе со школьниками. Группа учащихся из школы имени Вернера Гейзенберга в Леверкузене участвует в проекте и занимается поисками в архивах. Ученики гимназии имени Александра фон Гумбольдта в Кёльне шефствуют над 33 камнями памяти. Цитирую газету Stuttgarter Zeitung. Юноши и девушки десятого класса гимназии имени Эдуарда Мёрике молча смотрят вниз. Перед ними Гунтер Демник. Он стоит на коленях и делает свое дело. Вмуровывает два камня в тротуар у дома на Тюбингерштрассе 111. На табличках имена супругов Макса и Яны Фишер. Макс родился в 1888 году, его жена годом позднее. Расстрелян в Кракове в 42 году. Написано на латунной табличке. В архиве не удалось найти более подробных сведений. Демник не произносит никаких речей его камни сами говорят за себя. Ирма Глауп, представляющая инициативу Штольперштайна, усердно работала в архивах Штутгарта и Людвигсбурга. Сын Фишеров эмигрировал в США, и после войны о нем нет никаких сведений. Бывший священник Зигфрид Баслер давно уже исследует историю Штутгарта. Он говорит, обращаясь к школьникам. «Здесь, на юге Штутгарта, Демник установил более 50 камней памяти». У здания университета имени Гумбольдта в Берлине сразу 20 латунных табличек в память о студентах, так и не получивших дипломы экономистов, политологов или лингвистов из-за еврейского происхождения или оппозиционной деятельности. В октябре 2009 года были установлены 35 памятных знаков перед зданием Института гигиены на Маркманштрассе в Гамбурге. Прежде здесь располагалась психиатрическая клиника, где было убито более 50 бальных детей. Об инициативе Штольперштайна издано несколько десятков книг. Это антифашистские путеводители по улицам немецких городов, истории людей, чья жизнь и смерть не должны быть забыты. Гунтер Демник стал героем документальной ленты, режиссер Дёрте Франке, получивший несколько престижных международных премий. Фильм, отмечала газета «Nois Deutschland», убедительно показывает, что искусство возникает не в ателье, а среди публики, Убеждает в том, сколь велико воздействие искусства, находящегося вне стен музеев. Однако отношение к фильму в ФРГ зачастую было неоднозначным, о чем писала берлинская газета Die Tagestzeitung. Это неудобный фильм. Он возбуждает недовольство, которого некоторые люди не хотели бы. Но дело не только в недовольстве некоторых людей. Есть и такие, кто неоднократно пытался и пытается повредить или уничтожить камни памяти. В ночь на 30 апреля 2013 года в берлинском районе Фриденау злоумышленники осквернили около 40 памятных знаков, залив их черной краской. Преступники не были обнаружены. Гунтер Демник сказал в ответ на эту угрозу. «Вместо каждого поврежденного камня мы установим один или два новых». Завершить рассказ о камнях памяти мне хотелось бы стихами Марины Цветаевой, которая за несколько десятилетий предвидела свою смерть, без могилы и надгробного камня. И теперь она пророчески обращается к нам и от своего имени, и от имени жертв нацистского террора. Идешь на меня, похожий, глаза устремляя вниз. Я их опускала тоже. Прохожий, остановись! И кровь приливала к коже, и кудри мои велись. Я тоже была прохожей. прохожей, остановись! 22 июня навечно останется для нас всенародным днем памяти и скорби. В ФРГ эта дата не отмечалась никогда. Для немцев она слишком неудобна. Ни разу германский Бундестаг не обращался к тематике нацистской агрессии против Советского Союза. Но в 2011 году, когда исполнилось 70 лет с момента начала Великой Отечественной войны, все пять партийных фракций, представленных в германском федеральном парламенте, пришли к единодушному соглашению о проведении 30 июня в рамках очередного пленарного заседания специальных слушаний, посвященных этой трагической дате. Беспрецедентным было не только решение Бундестага, но и совпадение взглядов депутатов на трагедию 41-го года, назначение ее уроков для современных отношений Германии и России. В речи социал-демократа Герната Эрлера дата 22 июня была названа самой мрачной страницей германской истории. В послевоенной Западной Германии, по словам депутата, все, что было связано с планом Барбаросса, отторгалось или было оболгано? Понадобились значительное время, усилия честных историков и длительные публичные дискуссии для того, чтобы опровергнуть ложные установки о чистом вермахте или превентивной войне Гитлера против России. Лишь в последнее время произошло, уверен Эрлер, настоящее чудо – подтверждение реально существующих динамичных, позитивных герман-российских отношений. Выражая позицию молодого поколения немецких политиков, христианский демократ – Историк по образованию Филипп Мисфельдер призвал депутатов постоянно помнить о том, что ни одно европейское государство не заплатило во время войны столь высокой цены, как Россия. Депутат убежден, добрососедские отношения с нашей страной необходимы и благотворны для немцев, но его суждение трезвы и реалистичны. Что касается предрассудков по отношению к России, то нам предстоит еще много работы. Парламент ФРГ с 1999 года работает в здании бывшего германского рейхстага, взятого штурмом войсками Красной Армии. В мае 45-го стены громадного здания были покрыты тысячами надписей, сделанными советскими солдатами и офицерами, праздновавшими победу. Большая часть надписей была утрачена. Но часть их во внутренних помещениях рейхстага сохранилась и была в ходе реконструкции здания тщательно отреставрирована. Один из участников слушаний, депутат от Христианского демократического союза Петер Байер, напомнил своим коллегам об одной из таких надписей «Посеешь ветер, пожнешь бурю». Несколько лет назад проведение Бундестагом ФРГ политической акции, посвященной дню 22 июня, было бы трудно представить. К 70-й годовщине начала нацистской агрессии против СССР был приурочен выпуск популярной книги Кристиана Хартмана «Операция Барбаросса. Германская война на Востоке». Возможно, именно небольшой объем работы, ее обращение к массовому читателю, делает книгу значительным событием в исторической науке ФРГ, своеобразным итогом исследований войны 41-45 годов немецкими учеными в течение последних 10-15 лет. Для автора не подлежит сомнению, что с самого начала это была расовая идеологическая война на уничтожение, что инициатива в развязывании войны целиком и полностью принадлежала Германии. Хартман вновь и вновь обращается к преступной роли германской армии. Без административной и логистической поддержки Вермахта массовые убийства были бы невозможны. Немцы вели против Советского Союза войну, главным в которой были произвол и грабеж в таких масштабах, каких еще не знал мир. Сдержанное, кажущееся порой отстраненным, повествование Хартмана дважды взрывается эмоциями. В обоих случаях речь идет о классических произведениях советского искусства, отражающих океан человеческих трагедий, а седьмой Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича и фильмы Элема Климова «Иди и смотри». Хартман, в отличие от многих историков ФРГ, отдает дань мужеству и жертвенности советского народа. В 41-м году и в последующие годы, указывает историк, СССР прошел жестокую школу войны, создал новую победоносную армию. Именно Советский Союз внес очень значительный, если не самый значительный вклад в победу над нацизмом. Собственной кровью добился крушения плана мирового Блицкрига. Что же двигало армии и народом СССР в их борьбе? Хартман так отвечает на этот вопрос. Сознание борьбы за справедливое дело, ощущение единства судьбы, новое качество общественной сплоченности. Слова «Великая Отечественная война» стали волшебным лозунгом, овладевшим массами, и поэтому крушение германской стратегии было неизбежным. Такое признание из уст немецкого ученого дорогого стоит. Обращаясь к будущей судьбе исторической памяти о войне, автор заключает. Такой войны еще не было. Ни в одной войне не было пролито столько крови. Ни одна война не оставила таких глубоких следов в памяти современников. Можно только присоединиться к справедливому выводу историка. Эту войну нельзя не забывать, не игнорировать. Память о ней переживет свидетели этих событий. Трудно переоценить научную и политическую значимость публикации в 2011 году Корпуса архивных документов о германской оккупационной политике в западных регионах СССР. Речь идет об осуществленном под руководством Клауса Мальмана издании внушительного по объему, более 900 страниц, сборника почти ежедневных донесений командования Einsatzgrupp за период с 23 июня до конца 41 -го года. Сугубо секретная, цинично откровенная информация была предназначена для шефа Главного управления Имперской безопасности Гейдриха и предельно узкого круга лиц. Теперь мы можем получить гораздо более точное представление о направленности и объемах преступной деятельности Einsatzgruppen. В сообщении от 8 ноября 41 -го года говорилось, что касается казней, то по приказу командования до сих пор ликвидировано примерно 80 тысяч человек. Среди них было 8 тысяч человек, которые обвинялись в антигерманских или большевистских действиях. Остальные были уничтожены в ходе акций возмездия. Самые крупные из этих акций были осуществлены непосредственно после взятия Киева против евреев вместе со всеми их родственниками. К массовому читателю ФРГ обращено иллюстрированное приложение к еженедельнику «Децайт», также приуроченное к годовщине нацистской агрессии и вышедшая в журнальном формате под названием «Война Гитлера на Востоке». В выпуске помещены материалы авторитетных историков Вольфрама Ветте, Кристиана Хартмана, Феликса Рёмера и Йорга Ганценмюллера, Дитера Поля, Ханнесса Гейера. Примечательная особенность выпуска – публикация обширных воспоминаний советских ветеранов войны. Ветте, статья которого открывает приложение, убежден, что советско-германская война была основным событием Второй мировой войны. В ходе войны стерлась какая-либо разделительная линия между вермахтом и СС. Как и его единомышленники, Ветте обращается к образу восточного похода, сложившемуся в послевоенном западно-германском общественном мнении. За безоговорочной капитуляцией не последовало самокритичных дискуссий о войне. В течение долгого времени доминировало сознание, оправдывавшие преступное нарушение права. Распространялись легенды, явно приукрашивающие действительность. Во всем обвинялись Гитлер, его партия, осужденные в Нюрнберге главные военные преступники, СС и Гестапо. Вермахт, напротив, оставался незапятнанным, и все, кто его критиковал, объявлялись людьми, выносящими ссоры за СБ. Гитлер именовался исторической случайностью. Но сегодня, подчеркивает в это, После дискуссий, вышедших за пределы профессионального исторического сообщества, Вермахт рассматривается, в полном соответствии с действительностью, как гигантская машина, предназначенная для уничтожения. Кардинальная переоценка похода на восток имеет принципиальное значение для взаимопонимания с государствами и обществами, образовавшимися на месте прежнего Советского Союза, для того, чтобы немцы и русские взаимно воспринимали себя как партнеры и добрые соседи. Продолжая начатый в этой анализ эволюции исторического сознания ФРГ, Гейер отмечает, «Всегда трудно вспоминать о собственных преступлениях. В случае с Холокостом это удалось, хотя бы наполовину. То, что война на уничтожение не укоренилась прочно в структуре памяти, связано с тем, что вермахт был проекцией всего германского общества, что участниками войны были мужчины каждой семьи. Стратегия бывших солдат и их домочадцев — Заключалось в том, чтобы вытеснить из сознания совершенные злодеяния. Свою роль сыграло и то, что образ врага, сформировавшийся в годы нацизма, оказался востребованным в антикоммунистическом климате холодной войны. В 2011 году германская общественность достойно встретила годовщину трагического дня 22 июня. Закрепилась ли память о войне против СССР в коллективной памяти немцев? Звучит вопрос на страницах еженедельника «Гицайт». Этого нельзя утверждать на основе каких-либо эмпирических исследований. Но одно можно сказать с полной уверенностью. Сегодня уже нельзя отрицать вину Германии за гибель 27 миллионов советских граждан. Все мы знаем о том, что тогда произошло, и можно надеяться, что это не будет забыто. И все же Петер Ян вынужден сделать горькое признание. Вне поля нашего интереса остается исторический опыт 41-45 годов равно как и чувствительность русских к обсуждению этой темы. В течение более чем шести десятилетий история страданий немцев закрывала подлинное измерение войны, миллионы преступлений германских агрессоров. Без осмысления масштабов этих злодеяний, без упоминания фактов и количества жертв, мы не сможем понять, чем же был в действительности национал-социализм. Мы также не сможем понять характер памяти и опыта наших русских соседей на континенте Европы.